Глава д е в я т н а д ц а т а Она постояла возле подъезда. Послушала, как стучат обледеневшие ветки о козырек подъезда. Звук почудился ей тоскливым, звенящим. Лера переступила с ноги на ногу. Под подошвами сапог противно захрустела ледяная корка. Она поставила пакет с продуктами на снег и полезла в сумочку за мобильным. Набрала Сашку. — Ну, чего ты? Чего, дружочек? — отозвалась подруга почти сразу. — Домой не хочется. — Ага. — И где слоняешься? — У подъезда торчу. Лера поднесла незанятую замерзшую ладошку к губам, подула. — Холодно. — Так домой иди, — посоветовала Сашка. — Не хочу. Пусто там. — Не могу я там, Саша. Лера обвела взглядом старый двор. Хороший двор, уютный, без сквозняков. хотя и с проходными дворами, а в межсезонье с лужами. Здесь было бы славно гулять с ребенком и катать его вон с той горки. «Пусто — Пусто! — ахнула подруга. — Так заведи себе веселого соседа, блин! Жаль, твой бывший сосед крякнулся. Он бы тебя теперь развлек. Он бы тебе в раковину еще нагадил пару раз, и было бы тебе счастье. «Ой, да при чем тут это?» — захныкала Лера. Подруга была права на сто процентов, даже на двести. Вся ее блажь и нежелание идти домой были вызваны одной единственной причиной. Там не было Орлова. А все ее нытье про то, что там пусто, холодно и одиноко — это ложь. Пусто не было, мебели хватало. Она за минувшую неделю немного обставила прихожую. Купила зеркало с подсветкой, напольную чугунную вешалку для одежды, и миленькую банкетку, обтянутую темным бархатом. Вышло стильно и красиво. Она даже позволила себе помечтать о том, как сидит на банкетке, собираясь на работу. А Орлов помогает ей обуваться. Ой, такая она! И считать, что ей холодно в квартире, Лера не могла. Плюс д в шесть было в комнате и на кухне. Как у Орлова за дверью, она знать не могла. У нее не холодно было, даже жарко. Она ночами форточку распахивала настежь, прежде чем улечься в свою широченную кровать, расположенную под потолком. Вот одиноко, да, тут попадание. Ей его очень не хватало. И она, как заведенная, готовила каждый вечер вкусный ужин, хотя аппетита не было никакого. На всякий счастливый случай. Вдруг он придет, а у нее в холодильнике пусто. и по выходным готовила, и пекла что-нибудь необычное. Сашка была просто счастлива, когда забегала к ней. Ох, хоть Барлов еще пару месяцев не появлялся, мечтательно закатывала на глаза, уминая ее пирожные с воздушным кремом. «Как же вкусно!» «Лера, давай двигай домой», — скомандовала Сашка ей на ухо. «Хватит морозиться и бродячих собак пугать. Заболей еще». Мне ухаживать за тобой некогда. Алекс уже путевки оплатил на новогодние каникулы. — Ты уедешь. Уедешь от меня на все каникулы. Лера закусила губу. — Не уеду, а улечу, — поправила подруга. — И напомню, тебе предлагалось. Ты отказалась. — Все, иди домой, согрейся. Прими ванну, зажги ароматизированную свечу, помедитируй. Хорош х о а н д р и т ь «Настрой себя на то, что все твои проблемы в прошлом. Ты ведь, как я поняла, комнату продавать не собираешься». «Теперь не собираешься?» «Нет», — шмыгнула Лера виновата носиком. Она почему-то испытывала странное чувство вины за чувства к Орлову. Она считала его странно запретным, свое чувство. Она не должна была позволять себе увлекаться им». Не должна была мечтать, он не ее мужчина, он для нее слишком хорош. «Даже если расплатишься по кредиту, я правильно поняла?» — продолжила допрос Сашка. «Да». «Что да?» «Тоже нет, не собираюсь». «Понятно», — Сашка тяжело вздохнула. «Ладно, топай наверх к себе и жди, дурочка моя, своего счастья. Может, она уже тебя там ждет». «Не ждет». Лера неожиданно всхлипнула, вышла так жалко по-детски. Света ни в одном окне нет. Может, он без света тебя там ждет. Начала уже раздражаться Сашка. Сюрприз хочет сделать. Заходишь в дом, а там... Ба-ба, сюрприз. Все, некогда. Пошла купать младшего. Ты топай, л е р к топай домой, пока не простудилась. Она вошла в квартиру и, еще не включив света, Почувствовала, что что-то не то. Какой-то странный запах ей почудился. То ли краски, то ли клея. Она совершенно точно ничего не красила перед уходом. И не клеила тоже. Орлов. Он вернулся и что-то сделал в комнате, и, возможно, Сашка права насчет сюрприза. Все это пронеслось в голове за микросекунду до того, как она щелкнула выключателем. Вспыхнувший под потолком свет развеял все надежды. Орлова дома не было, его тапки с и р о т л и в о жались к стене под вешалкой. Там, где он их оставил, там они и стояли. И ладно, — кисло улыбнулась себе Лера, поймав отражение в большом зеркале, в своем недавнем приобретении. — И обойдемся без вас, господин Орлов. Обходиться было сложно. Ей понадобилось двадцать минут, — чтобы рассовать покупки по полкам холодильника и шкафов. Возьмёт упаковку в руку и замрёт, и стоит с несчастным видом, рассматривая темноту за окном. В темноте-то и не было ничего необычного. Просто чёрный прямоугольник, расчерченный фрамугой окна на равные квадраты. Она пялилась и пялилась, 20 минут минусом из жизни, Когда-то она не позволяла себе вольности расходовать так бездумно время. А сейчас к двадцати потерянным минутам добавила час на то, чтобы сварить спагетти. Те самые спагетти, на в а р к у которых прежде у нее уходило лишь десять минут. — Ты в ванной, дорогая? — позвонила Сашка, выкупов младшего. — Еще нет, еще в кухне, — призналась Лера и осмотрела себя. Даже еще не переодевалась, — — Ну ты вообще, — протянула Сашка, — иди уже, горе мое, скинь с себя о ф и с н о й одежды. Лера послушалась, вошла в свою комнату, которая с приездом Орлова не запирала ни разу, включила свет и... заорала в полный голос. — Что? — тут же среагировала подруга. — Там подоконник, господи! Что там, труп? — «Труп на подоконнике!» — задыхалась Сашка, видимо, побежала одеваться, чтобы выехать к ней. «Не подходи! Ничего не трогай! Я сейчас!» «Да нет, тут никакого трупа, уймись!» — Лера понемногу приходила в себя. «А что тогда?» — дала подруга по тормозам в прихожей, уже стоя в одном сапоге. «Подоконник вывернут!» — и под ним огромная дыра. «Где?» — не поняла Сашка. В кирпичной кладке яма. Подоконник валяется на полу и воняет так, клеем каким-то. «Все, ясно, я сейчас буду. Ничего не трогай», — орала подруга, одеваясь. «Ступай в кухню и жди меня». Лера послушно вернулась в кухню, наложила себе спагетти, полила растопленным маслом. Уселась к столу и не заметила, как съела все с тарелки. Саша примчалась в рекордно короткое время. «В камеру трижды попала. Теперь ш т р а ф придут. Аликс станет ворчать». Тораторила она, сбрасывая с себя обувь и тяжелую меховую к у р т к у б р р холд такой на улице. Как ты торчала во дворе почти час, не пойму. Веди, показывай». Они вошли в комнату. Лера застыл а у входа. Сашка пошла на цыпочках вдоль стены к окну. Постояла с умным видом, над вывернутым подоконником, который валялся на полу. Такую работу испоганили, такой подоконник. Я на нем так любила сидеть, погоревала она. Двинулась дальше, наклонилась над зияющей дырой в кирпичной кладке, на которой лежал подоконник, понюхала зачем-то, сунув в дыру голову, потрогала пальцем, палец понюхала. Ясно. С кивком изрекла она, пяти с тем же путем. «Что ясно?» «Там был клад». «Клад? Какой клад? Чей клад? Орлова?» «Может, и Орлова, кто знает. Сейчас мы вызовем полицию, пусть они разбираются». «Не хочу полицию, Саша!» Лера умоляюще глянула на подругу. «Не хочу». «Ага, понимаю, боишься, что Орлов все это сделал». «Не хочешь его подставлять?» Лера промолчала. Она, если честно, еще ничего подумать не успела. Саша ее опередила. И, как всегда, оказалась права. Она не хотела подставлять Орлова, если это он залез в свой тайник, в котором что-то спрятал перед тем, как сесть в тюрьму. «Ну так позвони ему», — возмутилась Сашка. «А что я ему скажу?» «Позвони и спроси». о н и вы ли, Дмитрий, пробрались в мою комнату и взломали подоконник? Что вы там спрятали? Золото, бриллианты?» «Так...» Лера сердито сверкнула глазами в сторону Сашки, к у р и в ш у же вторую сигарету перед распахнутой форточкой кухни. «Примерно», — неожиданно одобрила она. «Про золото и бриллианты можешь не говорить. Вместо этого поставь в известность, что сейчас вызовешь полицию». «Глупость какая!» Тряхнула Лера волосами. «Звони!» — приказала Сашка. И ткнула себя в грудь пальцем. «Или я сама позвоню». Лера снова подчинилась. Когда у Сашки так вот бешено сверкали г л а з и щ е спорить с ней она не решалась. Она набрала номер Орлова, совершенно не будучи уверенной, что он ей ответит. «Да, Валерия, слушаю вас», — ответил он ей почти сразу. и совсем не догадывался, как замолотило ее сердце при звуках его голоса, как перехватило дыхание, и заслезились глаза. Она тут же расстроилась, что он снова говорит ей «вы». «Тут у меня небольшая неприятность, Дмитрий», — заговорила она противным песклявым голосом. «Что за неприятность?» Вопрос прозвучал вежливо, не более того. «А ей бы хотелось, чтобы он переполошился?» «Смешная, конечно». Лера прокашлялась и заговорила тверже. — Я вернулась домой с работы, а у меня в комнате кто-то побывал. — Так, и... Чуть — чуть-чуть пробился интерес. — Выломали подоконник, а под ним обнаружилась огромная дыра в кирпичной кладке. Сашка говорит, что там был клад. — Что за бред? — Орлов точно развеселился. — Кто такой Сашка? Искатель приключений и сокровищ? — а Его фамилия не Сильвер? — Сашка, моя подруга, — обиделась Лера. Она сейчас здесь со мной и уговаривает меня вызвать полицию. — Так вызывайте, — фыркнул Орлов. — Вы мне-то зачем звоните, Лера? — А а это не вы? — Что не я? — Выломал ваш подоконник? — Зачем? — Кажется, он ужаснулся. — Вы в своем уме? — В своем буркнула Лера. «Просто вы могли перед тем, как сесть в тюрьму, там что-то спрятать, а теперь вот...» «Хочу вам напомнить, Валерия, что перед тем, как мне сесть в тюрьму, эту комнату у меня отсудила Ирина, моя бывшая жена, и я уж точно не стал бы там ничего прятать. Согласитесь, глупо!» «А как же принцип? Хочешь спрятать понадежнее, спрячь на виду!» громко крикнула Сашка, Она сосредоточенно подслушивала разговор, прилипнув к спине в а л е р и й Это она? — с интересом отозвался Орлов. — Ваша дотошная подруга? — Да. Лера шевельнула лопатками, пытаясь избавиться от Сашки. Но та умела быть настойчивой. Она не сдвинулась ни на миллиметр. — Так вот скажите своей подруге, что я не стал бы этого делать по многим причинам. Одна из них та, что Ирина всегда тщательно... «Запирала свою дверь». «Да?» Лера закусила губу, чтобы не проговориться, что она двери в комнату не запирала. «А если вы спрятали там что-то еще до того, как развелись с вашей женой, что скажете?» Снова выкрикнула Сашка, оглушив ее. «Хм!» Кажется, он улыбнулся. «Ваша подруга, Лера, просто умница!» «Я знаю», — серьезным видом кивнула она. а Я ее очень люблю. К слову, ее фамилия не Сильвер, а Иванова. И она очень-очень логична. Я понял, — хохотнул Орлов. — Ладно, девчонки, оставайтесь на местах. Я сейчас приеду. — Ох! — выдохнула Лера, заваливаясь спиной на подругу. — Он сейчас что, приедет? — Ну да, да, — отозвалась та ворчливо, оттолкнула ее легонько, шагнула к плите, приподняла крышку на кастрюле. — А у тебя, мать, тут пустые макароны. Как н и кстати. Ох, Лера схватилась за сердце, заметалась. И правда, Сашка, что делать? — А я знаю, — рассмеялась та, наблюдая за подругой, как та выкидывает из холодильника упаковки с продуктами. — Все, что могу предложить лично я, — это яичница. Но она не спасет ситуации. Так что с полицией, подруга? — Вызываем. — Что? — Лера как раз тащила из упаковки скумбрию за хвост. — Полицию, — спрашиваю, — вызываем по факту совершения проникновения на твою территорию, по факту взлома. — Да взлома-то никакого не было, я комнату не запираю, — призналась Лера, заливая рыбу водой. — Красавица! — похвалила Сашка с ядовитой улыбкой. — Красавица! — повторил Орлов, узнав об этом. Но интонация была иной, укоряющей. «Кто же так поступает, Валерия?» «Валерия и поступает», — оборвала его тут же Сашка и выразительно на него глянула. «От кого и тут закрываться? От вас?» «А я при чем?» Орлов внимательно осмотрел пролом в кирпичах, подоконник, но ни до чего не дотронулся. Сказал, кивнув на широкую отполированную доску. «Вот от них и запираться». — Смысла в запорах не было. Входная дверь невзломана, открыта ключом. Я осмотрела замочную скважину. Ни единой царапины, — авторитетно заметила Сашка, наблюдая за перемещениями Орлова по Леркиной комнате с ухмылкой. — Что вы хотите этим сказать? Орлов встал с корточек, отряхнул руки. Вышел из комнаты, не коснувшись дверной ручки. — Только то, что тот, кто это сделал... имел к л ю ч от этой квартиры, от входной двери. «И кто это может быть?» «Тот, кто пришел забрать что-то из тайника». «И кто это может быть?» — повторил Орлов и тут же призывно повертел распахнутой ладонью. «Вы говорите, говорите, Александра, у вас так все логично выходит». «Это может быть ваша жена», — сделала неожиданное предположение Сашка, узнала о вашем возвращении. и решила навестить свою бывшую комнату, забрать, пока вы не забрали. Не ждала вас так р а н а Или ее сожитель, с которым она вам изменяла, тоже решил забрать что-то, пока вы не забрали? Лера слушала их разговор из кухни, где выкладывала запеченную скумпию на блюдо, и досадливо морщилась. Сашка умница, она вот никогда не научится так мыслить. Все, на что ее хватило, это предположить, что в ее комнате побывал Игорь, ее бывший муж».